Я перебираю шарики. Холодные стучат. Чок-чок. Так мне понравилось. Стою, смотрю. И вот Василий Семёнович говорит. А, купим. Он никогда мне не отказывал. Но тут такая сумма. А я как в трансе. Ну, не могу уйти. Это принесёт мне счастье. Ну вот, должна купить. Зашли. Шикарно в магазине. Все сверкает, какие жемчуга. И хозяин такой изящный, милый, француз. Сейчас вот вижу черноглазый в лиловом галстуке с жемчужиной. Волосы курчавятся чуть с проседью. Типа такого бон-виван. «bon Они какими-то сладкими духами душится эти бон-виваны. «bon Нежным апельсином пахнет «Ке ву-ле-ву, мадам?» Я говорила, как прижанка и мы чудесно поболтали. Такая эспаньолка у него а-ля Наполеон Третий или кто там еще? Забыла. Прикинул к шее, подкинул бархат дивно, повел нас в комнатку зеркальную, пустил рожок. Как миллионы бриллиантов, очаровательно волшебный блеск. И всё мне о-ля-ля, мадам, и всегда деньги, как в банк, положите. Представьте, это был шедевр. Последняя работа какого-то старого итальянца. Вот эти, как это называется, да, грани, который гранил Сефасет, недавно умер. Такой работы уже не будет, мадам. Люди стали нетерпеливы и не умеют ценить. Это был грант-артист. И мы купили. Потом смотрели гугеноты, я проходила по фойе, и все так на меня глядели. Должно быть, принимали за богачку. С ним я не расставалась скоро 40 лет. И вот вчера грек предложил мне за него... Ну, как вы думаете, сколько? Три. Три фунта хлеба. За человека не дали бы и крошки. Вы взгляните. Зажгите спичку. Спичку. Давно нет спичек. Я высекаю по кремешку на труд. Дымится, но получить огонь мучения. В нем 87 камней. И в каждом больше сорока фасеток. Сколько граней. И вот Три фунта. Чудачка, граней А сколько граней в человеческой душе? Какие ожерелья растерты в прах, мастера побиты. Я опросила грека, Ну, хоть 10 фунтов. Говорит, ешь камушки. Говорю, есть у вас совесть. Что такое совесть, говорит? У нас простой коммерческий расчет. Это гораздо больше, чем ваша совесть. Нужно... Везти на Ялту оттуда пойдет в Америку и в Европу к настоящим людям, где все на настоящих ногах. — А вы знаете, — говорит, — что такое теперь поехать в Ялту? — Это же на тот свет поехать. Вы думаете, ваши господа большевики такие ангелы? Прежде я через два часа в Ялте, а теперь я через два часа в Балке, если не добыл пропуска. А если я добуду пропуск, я очень чего-то потерял. Но об этом надо помолчать. Четыре раза я поехал. Три меня ограбили. Вы думаете, не желают кушать в Ялте? Вы думаете, некоторые люди не любят бриллиантов и золота? И все-таки я не отказываюсь купить эти камушки и даю вам за них три дня. Три дня жизни. Вот чего стоит моя совесть. В море Играют звезды. Я смотрю. Направо, за костелью Ялта, Сменившая янтарное виноградное Своё имя на какое? Ялта. Солнечная морянка Издёвкой пьяного палача Красноармейск отныне. Загаженную казарму, Портянку бродяжного солдата Похабство одураченного раба Швырнули в белые лилии, Мазнули чудесный лик. Красноармейск! Злобой неутолимой, Гнойным плевком в глаза Тянет от этого слова Готтен тот!